Василий Буслаевич Василий Игнатьевич про Ваську Буслаева правду сказывал. Жил в господине Великом Новгороде купец Буслай. С соседями купец не перечился, с новгородскими мужичками поперек слова не разговаривал. живучий Буслай состарился, а состарившись и приставился. Осталось от старого житье-бытье, двор менее осталась вдова Амелфа Тимофеевна, осталась и любимая чада, единственный сын Васенька. Как исполнилось Васе семь годков, принялась Амелфа Тимофеевна учить сынка грамоте. Грамота Васе впрок пошла. Присадила она его пером писать, и письмо ему в науку пошло. Отдала на сына дьячку, тот учил церковному пению и ладно выучил, не было еще такого певца во всем Новгороде. Да вот только Вася, сделавшись юн, не в Божьей церкви отправился. Повадился Василий Буслаевич гулять в кабаках с удалыми пьяницами, с кабацкой теребенью. Допьяно стал напиваться... Поздно домой возвращаться. принял он со своей ватагой По улочкам погуливать, По ночам пошаливать. И, ходя так по городу, Людей уродует. Кого схватит за руку, Так ее из плеча и выдернет. Кого заденет за ногу, То изгузно ногу выломит. А кого хватит кулаком поперек хребта, Тот кричит, ревет, на карачках ползет. Пошла на Васю великая жалоба. Принесли ее мужички новгородские, богатые посадские на двор к вдове Амелфи Тимофеевне. Рассердилась мать на беспутного сына, принялась его укорять, ругать, умучить. учить. Материнское учение Василию Буслаевичу сильно не понравилось. Отправился Васька в высокий терем, сел на ременчатый стул, и принялся писать скоропищатые ярлыки. Вот что в них было написано. «Тот, кто хочет пить и есть из готового и носить разноцветное платье, валите к Ваське на широкий двор!» Рассылал он ярлыки со слугой на широкие улицы, на частые переулочки, поставил затем Вася чан посреди двора, налил его полным зелена вина, опустил туда чару в полтора ведра грамотные люди прочитали васькины ярлыки и не будь дураки пошли к нему во двор к тому чану к зелену вину первым был костя новоторженен василий его опробовал ударил он костю дубиной, а в половине той дубины набита тяжелого чебуратского свинца Сама же дубина весом целых двенадцать пудов. Попал сын Буслаев дубиной кости по голове, а тот стоит, не шевельнется, на буйной его голове кудри не тряхнуться. Сказал тогда Василий Буслаевич, «Здрав будь, Костя, новоторженен! Ты с этих пор мне названный брат и ближе будешь родного брата!» Пришли за Костей два борчонка боярина, Моисей и Лука, и их Василий дубиной опробовал. Стоят Моисей с Лукой, не шевелятся, кудри на их головах не колышутся. Пришли три брата Залешины, и не посмел Василий им отказать, а за ними семь братов с Бродовичей. Пришел на двор и Михайло потык. Всего заявилось двадцать девять молодцев, сам Буслаев тридцатым стал. С тех пор принялись они лютовать. Какой простец зайдет на двор к Ваське, то его убьют и за ворота выбросят. Мужички новгородские с тех пор за версту обходили Васенькин дом, а сыну Буслаеву все мало. Прознал он, у соседских мужичков канун варен, пиво ячное. Отправился Василий со своей дружиной поначалу в кабак, Напились они там зелена вина, а затем пришли к мужичкам и принялись с ними в шутку бороться, а затем в шутку кулаками биться. И от той ребячьей борьбы, от того кулачного боя, началась вскоре великая драка. Сам Василий стал разнимать, да его не послушали. Зашел один дурак с носка и огрел Буслаева по уху. Тут Василий закричал громким голосом: "Брат мой названный Костя Новоторжнин, лукавый Моисей боярский, братья, верный мой Михаил Апотык, уже меня, Ваську бьют". Разъярились добрые молодцы и очистили улицу, кого искалечили, руки ноги переломали, а кого прибили до смерти. Кричат, ревут посадские, говорит им Василий Буслаевич. «Эй вы, плаксы, раззявы, новгородские мужики! Бьюсь я с вами о великий заклад, Напускаюсь я на весь великий Новгород со своей дружиной. Коли вы меня за два дня побьете, Буду платить вам дани выходы всякий год по 3000 тысячи, а если я вас кулаком уговорю, то вам платить мне такую же дань. Мужички понадеялись, что одолеют проклятого Ваську, побились с ним о великий заклад и подписали о том договор. Началась у них в первый день такая драка, что все вороны с голубями полетели вон с города, сошлись на мосту через Волхов, С одной стороны все новгородские мужики и богатые купцы, с другой — Васька со своими назваными братьями. Дерутся спорщики с утра до вечера, а к ночи Васька с дружиной начал одолевать. Многих его молодцы прибили до смерти, многих искалечили. Новгородцы догадались, что делать. Пошли они с дорогими подарками к вдове Амелфи Тимофеевне Говорят ей таковы слова. «Матушка Амелфа Тимофеевна, прими от нас дорогие подарочки, уйми только свое чадо милое Василия Буслаевича». Амелфа Тимофеевна приняла подарочки и послала к Васеньке девушку-чернавушку. Прибежала девушка к Ваське, подхватила его за белые руки, позвала к матушке. «Не мог Васька ослушаться!» Пришел к матери на широкий двор. Та же за все разбойничьи дела Посадила сынка в глубокие погреба, Затворила железными дверьми, Заперла на булатные замки. Как услышала о том Васькина дружина, Пригорюнилась, но делать нечего. На второй день принялась она биться с новгородскими мужиками. Дерутся молодцы с новгородцами с утра до вечера. И здесь без Васьки им плохо пришлось. Взялся город одолевать, С моста дружину теснить, В седой волхов скидывать. Видят Костя Новоторженин с Моисеем и Лукой, Пришла к реке поводу та самая девушка-чернавушка. Взмолились молодцы. «Эй ты, девушка-чернавушка, выручай нас, Вызволяй от верной погибели!» Девушка бросила кленовое ведро, подхватила кипарисовое коромысло и принялась тем коромыслом помахивать, мужичков новгородских с моста скидывать. Однако вскоре стало видно, и с Чернавушкой не одолеть Васькиной дружине всего Новгорода. Кричат Костя с Моисеем и Лукой. «Ты, девушка Чернавушка, бросай свое коромысло!» «Беги поскорее на двор Амелфы Тимофеевны, сбей с ее погребов булатные замки, отвори железные двери». Девушка бросила коромысла, прибежала на двор Амелфы Тимофеевны, сбила там замки, отворила двери и говорит Василию, «Спишь, Василий, или так лежишь? Твою дружину мужики новгородские всю переранили, молодцев твоих порастаскали, Пробиты булавами буйные головы твоих братов названных. Здесь ото сна Василий пробудился, руки-ноги поразмял. Выскочил Васька на двор. Не попалась ему под руку железная палица, а попалась тележная ось. Побежал Василий по Новгороду, по широким улицам. Только вот встал на пути старец-пилигримище. Держит старец на могучих плечах колокол, Весом колокол в целых триста пудов, Закричал старец пилигримище. «Стой, Васька, не попархивай, Молодой глуздырь не полетывай, Не выпить тебе воды из седого Волхова, Не повыбить тебе мужичков в граде Новгороди. Есть молодцы против тебя, И стоим мы, молодцы, не хвастаем». Говорит ему Василий, «Отойди-ка ты с дороги, пилигримище! Не гневи меня, добро молодца! Ставил я великий заклад с новгородскими мужиками, что побью их всех за два дня, а в задор войду и тебя убью». Однако пилигримище с дороги не сходит, на Ваську Буслаева ругается. «Щенок ты против меня!» «Птенец ты, вылупившийся!» Как ударил тогда Вася осью тележной в колокол, Так закачался пилигримище, Во все стороны гул пошел. Заглянул Василий под колокол, А у старца и глаз-то уж нет, Закатились они за веки. Побежал тогда Василий прямиком по Волховой улице, Как завидели дружинники своего главаря. У ясных соколов словно крылья выросли. Пришел молодой Василий Буслаевич своим молодцем на выручку, взялся охаживать тележной осью новгородских мужичков. По целой дюжине он их с моста в реку скидывает, по десяточку на перила сбивает. К вечеру те из них сердешных, кто жив остался, понесли Васькиной матери Амелфи Тимофеевне две чаши. В одну насыпали чистого серебра, а в другую — красного золота. Пришли они к вдовьему двору, бьют челом, поклоняются. Государыня-матушка, принимай подарочки, уйми только свое чадо, молодого Ваську Буслаева. Мы рады ему платить всякий год по 3000 тысячи, Будем всякий год также носить ему с хлебников по хлебику, с калачников по калачику, с молодиц повенечная, с девиц повалешная, со всех людей ремесленных все то, что они сработают, с попов же и дьяконов восковые свечи». Амелфа Тимофеевна задумалась. Послала она девушку-чернавушку привести непутевого сына с его дружиной. Девка по дороге запыхалась, нельзя ей пройти по мосту по улицам, везде тела валяются. Прибежала чернавка к Василию, рассказывает. «К твоей матери пришли мужички новгородские, принесли дорогие подарочки, принесли заручные записи, хотят мириться и платить тебе, да не подати». Повела девушка Васю с дружиной на двор Камелфи Тимофеевне. Сели там Васькины молодцы в единый круг, выпили по чарочке зелена вина, принялись они нахваливать своего атамана. «Здрав будь, Василий Буслаевич! Нанесли мужички нам подарочков на целых сто тысяч, да еще по три тысячи обязались всякий год платить».